Один день в Гранд-отеле. «Подожди в библиотеке, я сейчас представлю тебя», — сказала Ева. Она ушла, а мне стало очень стыдно за свое платье с кружевами, отороченное мехом крота. Обычно я надевала его перед выступлениями на танцевальных конкурсах, но в этот момент оно показалось мне слишком коротким. Кроме того, я не знала, куда девать руки, и хотела курить, а Ева строго-настрого запретила даже думать об этом. Так Ильзе Браун описала автору свой первый визит в Обер-Зальцберг. Она приехала туда в сочельник, в единственный праздник, торжественно отмечавшийся в Бергхофе. Только тогда Еве, Еве разрешалось появляться на людях в экстравагантном вечернем платье, из-за которого она нервничала и великое множество раз ездила на примерки. Правда, огромная сумма в рейсмарках ее совершенно не смущала. Однако сестры даже не предполагали, что последний раз празднуют сочельник в мирное время. А Рождество Гитлер никогда не отмечал. Как правило, в эти дни он находился в отъезде, встречался с единомышленниками или просто уединялся в своей Мюнхенской квартире. Гитлер вышел во Фраке, чтобы все видели, насколько серьезно он относится к предстоящему торжеству. В свое время Ева с большим трудом уговорила его уделять гораздо больше внимания внешнему виду. «Посмотри на Муссолини», — говорила она, — «у него снова новая форма, а ты все никак не расстанешься с этой дурацкой фуражкой. Ты же в ней на почтальона похож». Она попросила его никогда больше не носить темные галстуки и темные ботинки и заставила камердинеров ежедневно гладить ему костюмы. Вплоть до начала войны Гитлер носил в Обер-Зальцберге только штатскую одежду. Ева постоянно попрекала его тем, что он не умеет причесываться. Его прядь ей не нравилось. И в очередной раз порезался во время бритья. Гитлер обычно отвечал, да при бритье проливается больше крови, чем на полях сражений. Гитлер взял меня за руку, поднес ее к губам и проникновенно сказал, все сестры Браун красавицы. Он извинился за то, что предоставленная в мое распоряжении комната далеко не самая удобная в Бергхофе, и попросил меня чувствовать себя как дома. Признаюсь, я думала, у него гораздо более выразительная внешность. Уж больно много повсюду выставлено его медных бюстов, и сравнение с ними оказалось не в его пользу. Движения его были порывистые, резкие, очень нервные, не слишком мужские, но в общем-то красивые. От его взгляда меня бросило в пот. Я даже не осмелилась сказать спасибо. За немногими исключениями все гости принадлежали к числу приближенных Гитлера. Помимо адъютантов, секретарш и подруг Евы и нашей сестры греттель в этот круг входили бывший чемпион мира по боксу Макс Шмеллинг с женой, известная чешская актриса Анна Ондра, терапевты доктор Морел и доктор Брандт, Зубные врачи Блашки и Рихтер, имперский руководитель печати Дитрих со своими сотрудниками Лоренсом и Бернтом, Мартин Борумен и его брат Альберт, о котором тогда мало кто знал. Он был одним из адъютантов Гитлера и не разделял взглядов Мартина, при всех обращавшихся с ним как с мальчиком на побегушках. Но Гитлер, подобно римским императорам, придерживался принципа, разделяя властвы. И потому продолжал держать его при себе. Я хорошо помню, как Гитлер жадностью поглощал большие порции икры. Шампанское было исключительно немецкое. На посуде столовых приборах выгравированы две большие буквы «А» и «Г». После праздничного ужина устроили фейерверк. Для этого из Берлина специально пригласили заведующего всем обширным хозяйством Гитлера Вилли Канненберга. Под большим секретом он сообщил мне, что на запуск в небо цветных огней потрачено свыше 94 тысяч смарок. Но, на мой взгляд, сумма была явно завышена, и две жалкие хлопушки уж точно не стоили таких денег. Как объяснила мне потом Ева, ни о каких танцах даже речи быть не могло, ибо Гитлер терпеть их не мог, и она напрасно пыталась научить его хоть немного вальсировать. После фейерверка Гитлер вышел в прихожую и встал между светильниками. Гости и обслуживающий персонал поочередно подходили и поздравляли его. Затем он вместе со всеми занялся традиционным отливом из свинца фигурок людей и животных. Однако собственные изделия пришлись ему явно не по душе. Он тяжело опустился в кресло возле камина, нехотя и односложно отвечая на вопросы – и весь остаток вечера неотрывно смотрел на огонь. Ева была очень встревожена его состоянием. После их ухода атмосфера несколько разрядилась. Можно было без стеснения пить шампанское или коньяк. Канненберг довольно хорошо играл на аккордеоне. Даже в сочельник в Берхов никогда не приглашали оркестр. Я спустилась в подвал, где стоял Кегельбан. Моя сестра обожала эту игру. Гитлер же один раз попробовал, ни разу не попал ни в одну лунку, и с тех пор его нельзя было заставить даже прикоснуться к кеглю. По словам Ильзы Браун, по утрам в Берхофе царила полная тишина. Сестра попросила меня не принимать в эти часы ванну, поскольку плеск воды гулка отзывается в бетонных стенах. Гитлер же в первой половине дня особенно нуждался в покое, так как очень поздно засыпал. К завтраку он спускался крайне редко. Лишь к полудню, когда солнце уже стояло высоко над горой Кельштейн, Гранд-отель, так Ева называла Бергхоф, постепенно оживал. Перед роскошной лестницей, визжа тормозами, останавливались автомобили. Часовые в форме войск СС лихо брали на караул. В холле толпились высокопоставленные чиновники и партийные деятели которые в годы войны постепенно оттеснили на задний план генерала всех родов войск. Никто из ближайшего окружения Гитлера, и уж тем более Евы Браун, не имел права присутствовать на оперативных совещаниях или обсуждения политических проблем. Четко установленного срока окончания этих совещаний не существовало. Они заканчивались только тогда, когда этого хотел сам Гитлер. Этот человек никогда не испытывал чувства голода, отмечает чрезвычайно наблюдательная Траудли Юнге, которую автор считает своим самым надежным источником. Очень часто он садился за стол лишь после четырех часов. Гитлер иногда посмеивался над двумя черными собачками Евы, называя их «огородными пугалами». А твоя блонди парировала Ева, не терпевшая, когда ее публично высмеивали, чистейшей воды корова. С принадлежавшими Еве скотчтерьерами скотч действительно были шутки плохи. Интересно, что Гитлер запретил фотографировать его с ними. В свою очередь, Ева не любила блонди, и овчарку приходилось оставлять в спальне или в загоне. Но иногда по вечерам в атмосфере всеобщего благодушия Гитлер, подарив Еве какое-нибудь украшение, пообещав еще одну поездку в Италию, делал ее более изговорчивой. «Надеюсь, Ева, ты не будешь против, если несчастные блонди на полчасика спустятся к нам». Ева с улыбкой кивала головой и жестом приказывала лакею заперечь стази и негуса в ее комнате. Другой лакей приводил блонди, и овчарка, радостно повизгивая, ложилась у ног своего хозяина. При одной только мысли о том, что едва ли не самые жестокие из европейских тиранов, смиренно просят у почти никому неизвестной женщины, разрешение пообщаться со своей любимой собакой, а за, ты... за четверть часа до этого он может приказать своим войскам перейти границу иностранного государства или росчерком пера отправить в концлагерь несколько тысяч человек, создается ощущение полного абсурда. Но и вся жизнь Гранд Отеле в Бертесгадене была в сущности бессмысленной и нелепой. Гейнсу Линге, одновременно выполнявшему обязанности метродотеля и личного камердинера Гитлера, было поручено сообщать какой-либо из дам, что сегодня именно ее Гитлер поведет к столу. Один из ординарцев подробно инструктировал присутствующих, как им надлежит рассесться за столом. Наконец Линги голосом профессионального мажордома громко объявлял «Мой фюрер кушать подано». Гитлер лично следил за расположением блюд и столовых приборов. И не дай бог, если, например, вилки лежали неровно. На обоих концах стола стояли солонки и перечницы из богемского стекла. В свою очередь Ева проверяла, правильно ли расставлены цветы. Перед тем, как разложить аккуратно сложенные салфетки по конвертам, на них писали имена гостей. Гитлер требовал, чтобы суп был непременно горячим, и чтобы гости съедали все до конца. Тарелки с остатками еды он запрещал убирать. К столу Еву всегда вел Мартин Борман, как бы подчеркивая тем самым ее истинное положение. Она сидела справа от Гитлера, напротив окна, спиной к которому обычно садился какой-нибудь почетный гость. На закуску подавали салат, а затем уже остальные блюда. Один из лакеев учтиво осведомлялся, какие именно напитки предпочитает тот или иной гость. Гитлер недовольно морщился, но никогда не мешал приглашенным пить пиво или рейнские вина. Он и Ева ограничивались минеральной водой или яблочным соком. В Хольдкирхене для Гитлера варили особое пиво с двухпроцентным содержанием спирта, хотя заказывал он его крайне редко. Однако нельзя утверждать, что Гитлер напрочь отвергал алкоголь. Иногда он заявлял, что сильно замерз и подливал в чай немного коньяка. По приказанию Гитлера в меню не употребляли ни одного иностранного слова. Еда была довольно скромной, но зато отменного качества. Овощи выращивались в специальной оранжереи, где ростки поливались водой из горных родников. Для Гитлера готовили отдельно. Он был ярым вегетарианцем и говорил, что люди, употребляющие в пищу мясо, столь же жестоки и беспощадны, как и дикие звери. Больше всего Гитлер любил обильно политую растительным маслом печеную картошку с творогом. Ева потрунила над ним, а сама постоянно сидела на диете и очень заботилась о своей фигуре. Гитлер любил подразнивать ее. «Когда мы познакомились, ты была такая славная, такая пухленькая, а сейчас ты на сушеную сардину похожа». Женщины заявляют, что хотят нравиться мужчинам, а затем делают все вопреки их вкусу. Сперва они прилагают огромные усилия, чтобы завоевать их сердца, а потом становятся рабынями моды. У них только одно на уме – возбудить в подругах ревность. За столом говорили о чем угодно, только не о политике». Гитлер отпускал дамам комплименты и подшучивал над представителем Риббентропа Хэвилем, которого он любой ценой хотел женить на одной из сестер Евы. Больше всего он любил разговоры о красивых женщинах. Так, например, Гитлер неоднократно подчеркивал, что герцогиня Винзерская почти не пользуется косметикой, он терпеть не мог женщин с боевой окраской. Но Ева не слушала его, ярко красила губы и покрывала лицо толстым слоем пудры. Гитлер также откровенно восхищался платьями с глубоким вырезом, которым отдавала предпочтение знаменитая киноактриса Зара Леандер и мог без конца обсуждать внешние данные супруги болгарского царя Бориса, сравнивая ее с женами кого-либо из своих министров. Ева же старалась перевести разговор на другую тему. Ей больше нравилось обсуждать модные фильмы или спектакли. Известно, что Гитлер не терпел возражений, однако с пониманием относился к претензиям хорошеньких молодых особ. Например, Ильза чаще Гретлин реже пытались доказать ему, что никотин не так уж вреден для здоровья. В ответ он лишь снисходительно покачивал головой. Без последствия остались также дерзкие слова, приехавшие из Вены подруги Евы Марион Шонеман, проявивший неслыханную по тем временам смелость. Как-то в воскресенье она вернулась из церкви, и Гитлер с усмешкой спросил, «Наверное, многие пришли лишь для того, чтобы полюбоваться вашей шляпой?» Марион, не обращая внимания на его тон, спокойно ответила, «Внутри яблоку негде было упасть». Как только партия начала убеждать людей не ходить в церковь, народу там все больше и больше. В другой раз она без с мужчине сказала. Люди недовольны, в магазинах ничего нет, а вы не весь чем занимаетесь. Зачем вы изгоняете монахинь из монастырей? Слушайте, господин Борман, перестаньте наступать мне на ногу, мне больно. Понимаете, мой феор, мало того, что несчастные вынуждены обходиться без мужчин, так вы еще норовите у них последнее отобрать. «Нет, господин Борман, хватит, а то вы мне своими сапожищами новые туфли испортите». Гитлер улыбнулся. Никакой реакции с его стороны не последовало, и Марион по-прежнему регулярно приглашали в Гранд-Отель. Застолье обычно продолжалось не более часа. Затем все присутствующие собирались на прогулку. Гитлер набрасывал на плечи клиенчатый плащ, надевал фетровую шляпу, брал в руки трость, Приказывал привести Блонди, брал ее на поводок и вместе с гостями направлялся к чайному домику. Его не следует путать с воздвигнутым на вершине Кельштейна величественным строением, которое офицеры, занявшие Бергтесгаден французской дивизии, метко крестили орлиным гнездом. Чайный домик представлял собой расположенный напротив берхофа на холме Мосланнеркомпф небольшой павильон, состоявший из двух смежных комнат прихожие отдельные комнаты для дам, и закон которой открывался великолепный вид на Зальцбург с его домами-башенками в стиле барокко. Зимой в домике было приятно сидеть у камина, смотреть на потрескивающие в огне поленья и мелкими глотками неторопливо пить кофе с ликером и пирожными. Гитлер правда, не любил кофе, предпочитая ему заваренный на яблоках чай. Говорили о чем угодно, только не о политике. Ева, заметив в углу кипу одеял, предложила дамам сшить из них лыжные костюмы. Борман рассказывал, как трудно разводить пчел. Оказывается, он вознамерился обеспечить медом весь Бертезгаден, но пчелиные матки, как назло, то и дело улетали. Гитлер заводил разговор о своих планах на будущее. Он постоянно жаловался на бессонницу, тем не менее часто начинал дремать в своем кресле. Однажды уютную атмосферу чайного домика с такими ее типично буржуазными атрибутами, как сум после еды и неторопливая беседа ни о чем, нарушило появление одного из адъютантов, сообщившего о бегстве Рудольфа Гесса в Англию. Гитлер в ярости распорядился немедленно вызвать случайно оказавшегося в Бертесгадене адъютанта Гесса и пригрозил расстрелять его на месте. Он хотел бросить в концлагерь жену Гесса Ильзе и их сына Вольфа Рюдигера. Но тут вмешалась Ева и убедила Гитлера отменить свое решение, хотя, как она сама призналась, Рудольф Гес производил очень странные впечатления. Отношения Евы Браун с женами паладинов Гитлера не отличались теплотой. Примечание. Паладинами средние века называли рыцари из королевской свиты аннелифон фон Риббентру вообще не замечала ее и обычно с величественным видом проходила мимо. От рождения несчастная женщина, говорила о ней Ева. Эми Геринг, считавшая себя первой дамой Третьего Рейха, принадлежала к числу тех, кто руководствовался девизом «Еву Брауну нужно убрать». В своих мемуарах она утверждает, что сблизиться им не позволил Гитлер. В действительности же Гитлер совершенно не вмешивался в личную жизнь Евы и только настаивал на уважительном отношении к ней. «Ева еще слишком молода и неопытна, чтобы быть первой дамой», недвусмысленно подчеркнул он в разговоре с Герингом. «Но это единственная женщина в моей жизни, и когда я после войны отойду от дел и ударюсь в ринс, она станет моей женой». Эми Геринг с этим категорически не соглашалась, поскольку надух не приносила соперницы. Как-то она пригласила к себе на виллу всех проживавших в Бертесгадене женщин, включая секретарши, даже парикмахершу Милли Шелмара. Составленным в алфавитном порядке списке приглашенных, фамилия Браун почему-то оказалась в самом конце. Такого оскорбления Гитлер не стерпел. Он немедленно позвонил Герингу и заявил, что запрещает его жене даже приближаться к Еве Браун. В дальнейшем Эми никогда больше не видели в Бергхофе, И неудивительно, что Ева всякий раз недовольно кривила рот, когда о ней заходил разговор. К Магде Геббельс Ева просто ревновала Гитлера. Она не могла простить красавице жене министра пропаганды чрезмерного внимания к ней Гитлера. Особенно Еве не понравилась ситуация, когда муж Магды увлекся чешской актрисой Лидой Баровой, а оскорбленная жена попросила у Гитлера прибежище и потребовала развода. Гитлеру удалось успокоить ее. Магда довольно часто выражала свое презрение Еве, подчеркивая, что гораздо умнее и образованнее ее. Однажды она заявила, что воспитывалась в аристократическом пансионате и выучила там несколько фраз по-французски. «Но в нашем монастыре, дорогая госпожа Геббельс, – перебила ее Ева, – мы постоянно говорили на французском. В доказательство она к большому неудовольствию Магды четверть часа говорила по-французски. Гитлер, хотя ничего не понимал, однако слушал с довольным видом. Но в одном из своих писем Ева написала. «Госпожа Гебельс передала мне благодарность за цветы через секретаршу». По-моему, это очень невежливо. Позже Ильзе Браун рассказала. как ты вечером Ева беседовала с госпожой Гебельс в ее комнате. Магда была в положении и, внезапно прервав беседу, сказала. «Фрейлин, Ева, будьте любезны, завяжите мне ботинки, я не могу наклониться». Вместо ответа Ева позвонила и, когда горничная вошла, приказала «Лизль, завяжите, пожалуйста, шнурки госпоже министерши». Затем Ева вышла из комнаты. Напротив, с женами Шпейера и Бормана у нее установились очень хорошие отношения. Последнюю она даже называла своей подругой. Герда Борман была почти постоянно беременной, но она родила 10 детей и, естественно, не имела свободного времени. Еве с трудом удалось сфотографировать ее в нормальном состоянии. Она неоднократно обвиняла Бормана в жестоком обращении с женой и детьми и даже пожаловалась на него фюреру Гитлеру. Борман как-то при всех выпорвал одного из своих сыновей. Он бегал чуть ли не за каждой юбкой в бертес и его окрестностях. Сестры и подруги Евы заверили автору, что она ненавидела Мартина Бормана. Правда, его никто не любил. И тут Ева не была исключением, но она была достаточно проницательной и прекрасно понимала. Борман «Deus ex machina» примечание «Deus ex machina» латинское бог, «бог из машины» в переносном смысле человек, умеющий разрешать трудные ситуации. «Deus ex machina» Гитлер, и что он своим умением плести интриги может даже погубить ее. Вплоть до самого конца она не прекращала борьбы за усиление своего влияния на Гитлера, однако никогда не прибегала к крайним средствам. Сестры Браун утверждают, что при желании Ева сумела бы убрать Бормана, хотя автор в этом сомневается. Около шести часов Гитлер в своем «Фольксвагене» с блонди на переднем сиденье возвращался в Бергхоф. Ева и остальные проделали тот же путь пешком. Перед ужином все собирались в холле. Едва обычно... Ева обычно выглядела элегантнее всех. Она переодевалась от шести до семи раз в день и выходила всегда с полным набором украшений. Ожерелье, брошь, браслет и украшенные бриллиантами часы. Предпочтение она отдавала темным тонам. Обувь заказывала во Флоренции и не носила модные тогда высокие каблуки, находя их нелепыми. Впрочем, Гитлер не любил, когда она меняла свою внешность. С новой прической я не узнаю тебя. Или у тебя же есть очень красивое платье. Зачем ты каждый день надеваешь новое? Он всегда замечал у женщин новую сумочку или новую прическу. И вечерами каждые четверть часа отпускал комплименты дамам и целовал им руки. Как и за обедом, за ужином также говорили о пустяках. У тебя вся салфетка в помаде, раздраженно отмечал Гитлер. Чем ты красишься? парижской помадой, отмечала Ева. Знали бы, дорогие дамы, что парижская помада изготавливается из кухонных отходов. Но дамы лишь улыбались и продолжали приходить с накрашенными губами. Только Герди Борман, муж запретила запретил пользоваться любой косметикой. После ужина Гитлер обсуждал политические, а с началом войны военные проблемы. Он заявлял присутствующим, что это не займет много времени. Выйдя из столовой, он из любезного и обходительного хозяина дома превращался в вершителя судеб миллионов солдат с угрюмым видом, взирающего на оперативную карту и готового ценой любых потерь добиться победы. После его возвращения все отправлялись в кинозал. Приглашали также обслуживающий персонал. Программу фильмов составляла Ева, ибо Гитлеру по душе были только вестерны. А при демонстрации запрещенных в третьем рейхе американских кинофильмов зал обычно оказывался переполненным. Ближе к полуночи Гитлер усаживался у большого камина вместе с Евой и кем-либо из ее сестер. Свет выключали, горели только несколько стоявших на столе свечей. Гитлер пил чай, Ева шампанское, подавали также коньяк и ликер. Гости разговаривали полушепотом друг с другом. Иногда Гитлер, подхватив какую-нибудь фразу, начинал один из своих бесконечных монологов, которые могли продолжаться едва ли не до рассвета. Уловив момент, Ева брала его за руку, заставляя замолчать, и заводила разговор со своей подругой Гердой и постоянно находившимся в Бергхофе фотографом Вальтером Фрицем. Гитлер тем временем насвистывал одну из своих любимых серенад. «Ты фальшивишь», — утверждал Ева. Ну уж нет, возражал Гитлер, и они спорили до тех пор, пока она не вставала и не ставила нужную пластинку. Вот видишь, вот видишь, ты не прав, с ликованием заявляла Ева. Это композитор ошибся, упрямствовал Гитлер. И все, все, кроме него, начинали смеяться. Вообще в Берхофе часто слушали пластинки. Собственноручно пронумерованные Гитлером, они хранились в черной коробке. Подбирал их Борман. Он же заводил проигрыватель. Репертуар не отличался разнообразием. Предпочтение отдавалось Штраусу, Ференсу Легару, Рихарду Вагнеру и Гуго Вольфу. Время от времени Ева ставила пластинки с записями современной американской музыки. И все присутствующие тут же начинали подпевать. «Превосходно!» – замечал Гитлер. «Ага!» – горячилась Ева. «Вот видишь, а твой друг Геббельс ее запретил». После кофе Гитлер прощался с гостями и поднимался на второй этаж. Через несколько минут Ева Браун также уходила в себе. В окнах один за другим гас свет. Последними скрывались во мраке окна спальни Гитлера, и вновь в Берхофе воцарилась, воцарялась абсолютная тишина.